Кармелина. Я оглядел ряд маленьких тушек. «Сойдут», — сказала я и повернулась к ряду моих послушных, одетых в передники подмастерьев. «Снимите их и начините каждую птицу фенхелем и крапивой». «Почему крапивой?» — перебил меня тонкий мальчишеский голосок. Я сердито посмотрел на веснушчатого рыжего кухонного мальчишку по имени Бартоломео, глядящего на меня и через плечо, вместо того, чтобы мыть у цистерны груду жирных котелков. — Потому что крапива отпугивает мух, — ответила я. — А ты давай мой эти котелки. — Простите, ирина сказал он пристыженно, но я была уверена, что очень скоро он опять начнет задавать вопросы. Он работал быстрее, чем кто-либо из остальных кухонных мальчиков, занимающихся мытьем посуды, но, боже мой, эти его вопросы... Почему каштановая мука слаще любой другой? Почему в дне горшка со сливочным маслом надо пробурить дырку? Почему наилучший бекон получается от хряков, вскормленных в лесах, а не от свиней женского пола, вскормленных на фермах? Вопросы, ответы на которые кухонному мальчишке вообще незачем знать Святая Марфа, дай мне терпение. «Набейте полости птиц крапивой», — продолжал я читать лекцию, — «подмастерьям, которые должны были бы задавать вопросы и получать на них ответы. И повесьте их, но если вы повесьте их слишком близко друг к другу, я набью крапивой вас». Мои подмастерья разбежались точно с тайка кур, которым только что отрубили головы. Но эти куры, по крайней мере, были организованы. Изнутри, из кухонь, я слышала голоса помощников повара, готовящих обед. «Нынче у Марка...» Была свободна вся вторая половина дня, что означало, что он отправился в таверну, что располагалось на соседней площади, чтобы выпить чего-нибудь прохладного и поиграть в кости. Что ж, жаль, потому что из-за летней жары все слуги мужчины в кухнях потели и работали без рубашек. А никто не выглядел без рубашки лучше, чем сам повар, высокий и сильный. Конечно, мне хватало здравого смысла не вздыхать по мужчинам с голым торсом, как вздыхали по ним служанки, вечно находящие предлоги, чтобы заглянуть на кухню и поглазеть на полуголых подмастерьев. Но то, что позволительно девушке, у которой на уме только одно, как бы поскорее выскочить замуж, то никак не позволительно женщине, под началом которой находится кухня, полная грубых подмастерьев и нахальных судомойщиков и судомоек, которыми надо руководить. Если она будет на них засматриваться, то они станут думать, что можно обойти ее приказы, если улыбнуться ей и малость пофлиртовать. Я повернулась, чтобы осмотреть только что привезенную дичь – диких уток и журавлей, лежащих грудой на вымытом столе, из которой торчали клювы и перепончатые лапы. Скоро с помощью специй они превратятся во вкусные кушанье. Для меня нет вида лучше, чем куча битой птицы». Возможно, нынче я из маленьких поджаренных на вертеле птичек приготовлю отличный ужин. Я опять услышал тонкий голосок Бартоломео, когда он проходил мимо от Тевиана, шатаясь под грузом множества вымытых сковородок. — От Тевиана, почему уток набивают цветами фенхеля, а кур просто фенхелем? — Не знаю, — проворчал от Тевиана, которого это совершенно не интересовало. — Не болтать, — крикнула я составляя меню для ужина. «Извините, Синьерина!» Последовала короткая пауза, потом громкий шепот. уго Почему в уток кладут цветы фенхеля вместо...» «И не шептаться!» «Сегодня на ужин будут жареные на вертеле голуби и салат из холодной спаржи», страница 22, параграф салата, а также блюда из анчоусов с оливковым маслом и уксусом и травой ореган. «Синьерина!» — вновь зазвучал фальцет Бартоломео. — Простите, что беспокою вас. — Что ж ты никак не уймешься? Я ударом ладони заткнула пробкой бутыль с оливковым маслом. — Делаю в последней курице из тех, что висят на крючках, синерина. Все не унимался он. — Она не свежая. — Какое дело посудомойщику до моей битой птицы? Какое право он имеет ее нюхать? — взвелась я. Я проверила каждую курицу сама, когда их привезли, и, разумеется, курица на последнем крючке совершенно свежая. Он переступил с ноги на ногу, вытирая мыльные руки о грязную рубашку. Его голова поникла, а лицо залилось краской. «Нет, сеньярина, она тухлая», — тихо проговорил он. Я посмотрела на него, прищурившись, видя, что все и подмастерия, и мальчики-судомойщики побросали работу и с немалым удовольствием глазеют на нас. «Бунт! В кухне он так же опасен, как на корабле!» «Ну что ж, судомойщик, давай посмотрим!» Я вытерла руки о передник, важно подошла к последней из на крючьях набитых крапивой кур и вдохнула ее запах. «По-моему, она свежая. Может, ты объяснишь, почему тебе пришло в голову, будто твой нюх тоньше моего?» Он снял курицу с крючка и повернул ее полностью вверх. Я еще раз втянула носом ее запах, крапивы, фенхель, перец, соль, вроде все в порядке или нет. Я еще раз, на этот раз внимательнее понюхал ее, и под смеси пряных запахов я учуяла слабый, тонкий, словно чуть заметная струйка дыма от только что зажженного огня запах тухлости. «Хм...» Я взяла курицу и бросила ее другому мальчику-судомойщику. «Избавься от нее! А ты, Бартоломео, иди за мной!» «Извините меня, синьерина!» Я прошествовала из холодной кухни в главную, а он зарысил за мной. «Она пахла тухлинкой, однако не сильно. Ты вполне мог бы промолчать, я бы ничего не заметила». Он еще раз переступил с ноги на ногу и запустил руку в свои непослушные волосы. «Но она пахла тухлинкой!» «Хм...» Я окинула главную кухню зорким взглядом, но помощники-повара все как один работали как надо. Я нашла миску со смесью специй для соуса к жаркому и сунул ее в Бартоломео под нос. «Какие запахи ты чуешь?» Он сморщил нос и понюхал. «Корица», — сразу сказал он. «Мускатный орех и что-то немного похожее на мускатный орех, но все-таки другое. Это гвоздика, что еще?» Имбирь, сахар. Это жёлтая штуковина, которая получается из цветов. Шафран. И что-то ещё. Он ещё раз тянул носом в воздух. Что-то жгучее, но это не перец. Ты уверен? — грозно спросила я. Он, похоже, был испуган, но всё же покачал головой. Нет, не перец. Что ж ты прав, это райские зёрна. Или перец гвинейский. Я уперла руки в боки. Откуда ты, Бартоломео? — Из думенцы пробормотал паренек, — это маленькое местечко на севере в Ломбарде, и в прошлом году мой отец умер, и меня отправили в Рим к дяде, он дубильщик. — Так что ж ты не работаешь у него на сыромятне? Ты же крепкий парень. — Ну, у меня не получалось, ему пришлось искать мне другую работу. — А что так? — Там воняла синьерина, — вырвалось у Бартоломео. Я там все время блевал. Там воняло коровьей мочой, навозом и оставшимися на шкурах гниющим мясом. Эта вонь меня чуть не убила. Хм. Я мгновение побарабанила пальцами по боку, потом приняла решение. Надень это, — приказала я и бросил ему сверток. Он, удивленно вздрогнув, поймал его. Это был чистый фартук, точно такой же, как у остальных учеников и подмастерьев. Синьерина? — Ты на годы отстал от остальных учеников, и тебе будет тяжело их догнать, — предупредила я. Они все начали учиться, как положено, в возрасте девяти или десяти лет. И я не знала, как сумею уладить этот вопрос с Марка, не говоря уже о Мадонне Адриане, который точно захочется получить плату за еще одного ученика, но у моего рыжего паренька был этот редкий дар — поварской нюх. По-моему, у него он был даже лучше, чем у меня, и я не собиралась позволить ему пропасть в туне. — Синьерина! — запинаясь, проговорил он, все еще потрясенно, глядя на передник. — Не стой как стол, парень, надень передник. Эти специи, которые ты унюхал, готовы поспорить, что ты не знаешь, для чего их используют и в каких пропорциях кладут. Его лицо запылало, как факел. — Нет, синьерина, тогда иди сюда, я тебя научу. На четыре с половиной части корицы, по одной части имбиря и мускатного ореха, две части гвоздики и щепотка гвинейского перца.